Явление четырнадцатое, те же и Марья Антонна вдруг вбегает. Марья Антонна, маменька, папенька сказал, чтобы вы... Увидя Христакова на коленях, вскрикивает, ах, какой пассаж! Анна Андреевна, но «Ну что ты, к чему, зачем, что за ветренность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Но ну что ты нашла такого удивительного?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 Анна Андреевна, у тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берёшь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие перед тобой, мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать. Хлистаков, схватывая за руку дочь: Анна Андреевна, не противитесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь. Анна Андреевна с изумлением